74. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Никто из нас не вернется. Мы знаем. Никто из нас больше никогда не шагнет на скукоживающийся с каждым годом осколок былой империи. Это вообще-то безальтернативно. И это если по логике. Но человек есть существо, не воспринимающее логику. Он ее изобрел, но относится к ней, как и положено относиться к тому, что вышло из головы. Он воспринимает ее только лишь как игрушку. А игрушку можно отбросить прочь, если припечет. Вот мы и отбросили. Никто из нас не вернется в цивилизацию. Но никто из нас в это не верит. Будет чудо, верит каждый. Пусть другие вокруг мрут, как мухи, но со мной этого случиться не может. Я особенный. Да, конечно, невольно констатирует каждый, у меня тоже порой клинит голову, глаза не воспринимают окружающее, в брюхе ни с того ни с сего ощущается брожение, выливающееся в понос. Так же, как все, я пью назначенные доктором Гаалом профилактические микстурки с витаминами, иногда получаю уколчик, после укуса особо злобной мухи неясного науки вида. Однако все это не по-настоящему. Все другие, конечно же, могут умереть без укольчика шприцем, от предварительного укольчика комара. Я нет. Я просто притворяюсь, просто маскируюсь под всех, дабы они не догадались, что я совершенно бессмертен. Приблизительно так думают все. По крайней мере те, кто прибыл с севера. О насильщиках из местных сказать ничего не могу, Скорее всего, даже после атомной бойни средняя продолжительность жизни у нас выше, чем у них здесь. А потому смерть для аборигенов – дело более житейское. Не трагедия вовсе, так, пустячок. А вот нас цивилизация избаловала. Если бы волшебным образом ныне можно было вернуть время вспять в тот миг, когда в мою жизнь вклинился жуж Шаймар, тогда, о, выдувальщик сферы мира, Да ни за какие ковришки я бы не согласился идти в эту экспедицию. Да и других бы отговорил. И больше того, сам бы лично пошел на прием в департамент науки и убеждал бы тамошних не пускать Жужа Шаймара никуда. А лучше вообще упечь данного профессора куда-нибудь в психлечебницу. Пусть на нем опыты ставят, проверяют новым оборудованием. Ну так говорят, ходят слухи. Мол, именно потому психбольницы и открыли по новой, хотя лишних средств у государства нисколечко. Мол, на психах отрабатывают какие-то новаторские штуковины. Возможно, даже оружие. О, творец сферы мира! Как много бы я отдал, чтобы попасть из этих лисистых топий в такую вот лечебницу. Пусть ставят опыты. Пусть мастырят электроды к голове. Пусть пичкают таблетками. Зато там можно спать в сухости и ходить без двойной противомоскитной сетки. И еще больше, уже совсем все, я бы дал за возможность прижаться к жене и обнять своих дитяток. Раду, Гая и... Вдруг уже досрочно родившегося маленького Дара, мою копию. Или Офию, если все-таки девчонка. Ведь Ринка предложила назвать в честь бабушки и моей мамы. И правильно. О, мировой свет! Как ты себя чувствуешь, Ринка? Как протекает беременность, если все по срокам? Ничего не узнать. Хотя у Шаймара в распоряжении сверхновейшая рация. Почему нельзя побеспокоить далекие штабы насчет здоровья семьи? Я член экспедиции или какой-нибудь прикупленный по дороге раб? Вообще-то мы все здесь рабы. Нам никуда не деться и никуда не уйти. Нам не требуются ошейник и кандалы. Мы рабы своей дурости, своей глупой тяги к приключениям. Мало тебе было приключений на фронте, бывший штаб-врач Дар гал По-видимому, мало. Ну так получи сполна, раб своей глупости, Дар.